Глава 11. Ар 24. Движения киборга точные и экономные. Сканеры засекают за обшивкой тепловые контуры. Не знаю, каким образом успеваю в них сориентироваться. Видимо, мозг привычен к взаимодействию с процессором, большим скоростям и объёмам передачи информации. Однако проводимый им анализ доказывает, что он всего лишь машина, сложная, но действующая по вложенным в неё программам и увидеть что-то за пределами этих программ ей не дано. Она расценивает висце опасность исключительно вредительскую. Вероятность прогрызть обшивку процент небольшой, но имеется. Сдохнуть в важных элементах корабля и испортить его работу процент большой. Сожрать продукты, значительно снизить необходимый НЗ. Но на главный вопрос, каким образом белый пушистый зверь попал на корабль, ограничивается банальным Недостаточно данных. А зря. Если бы забрался какой-нибудь песчаный варан, я тоже внимание не обратил бы. Но тут, может, Мел в курсе. Реакция хозяйки 95% правды. Моментально расписывается сам себе киборг. Клони сын. Похоже, мои мысли всё же долетают до мозга и заставляют процессор реагировать. Надо учиться разделять. Возможность притворства 0,5%. Вероятность предыдущего знакомства с объектом 1,3%. Обмен данными с объектом 0%. Погрешность исчисления 5% с учётом человеческой непредсказуемости. Объект причислен к классу вредителей. Подлежит дератизации. Поправка с учётом последней коррекции приказа. Отлов без повреждений. Объект причислен к классу домашних любимцев. О да, не надо нам таких любимцев подозрительных. Все оружейные запасы киборга пусты, не то пульнул бы парализующим. Срывать обшивку тоже не дело, хоть в этом мы согласны. Опасность разгерметизации. Внутри тела работает только то, что зависит от питания, вроде тех же двигателей. Никакие дополнительные снаряды им не нужны. Но я пока не настолько его контролирую, чтобы провести инвентаризацию всех дополнительных устройств. Специальные хваты, чтобы по стене взбираться, тоже заряжены. Ими и воспользовавшись, мы с Киборгом лезем наверх, следуя за песцом. Доступ к корабельному Истину по-прежнему закрыт. Не уверен, что мой Чурбан не смог бы его взломать, но пока придерживается наложенных хозяйкой ограничений. "Вивала, перекрой вентиль контейнер", командует Киборг. Внутри по-прежнему возникают варианты реплик. "А что если хочешь, чтобы все задохнулись?" ворчит корабельный Истину пытаюсь перехватить управление голосом, ответить своей фразой, но процессор готов озвучивать лишь отню из уже сгенерированных. Принято. Знаю, что скажет. Усиленно пытаюсь выбрать хотя бы из предложенных. Для начала. Временно перекрой. Получилось. Он озвучивает именно то, на что я указал. Добавляю расширение в рамках режима эмоциональной имитации. Расчётная безопасность до 5 минут. Хорошо. Звонкий голос комментирует система. Что за прикол придавать истину вид ребёнка? Какие-то материнские инстинкты? Оставив процессору выслеживание и собственный отлов писца, сосредотачиваясь на контроле за репликами. Может, так понемногу и справлюсь. Прикрой кормовые втулки. Сделано. Кажется, начинаю входить в азарт. Теперь открой и сразу же загороди задвижкой трубу утилизатора. Да не эту, кормовую. Точнее формулировать надо, оскорбляется Виола. Не когда, сейчас моего. Процессор генерирует всё больше команд с учётом моих пожеланий, но пока исключительно в рамках ситуации. Зато выбирать я уже наловчился. Сам не понимаю, как это происходит. Они вспыхивают, я одобряю и готово. Ловлю на себе смешливый взгляд Милакан. Что-нибудь не так, хозяйка? Уточняю на всякий случай, в надежде, что удастся нагенерировать чуть больше реплик в её сторону, но процессор неумолим, перед ним иная задача. Ты как мальчишка на охоте, хмыкает. Приказ отключить эмоциональную имитацию не поступало, отвечаю. Отключить? На последнем вопросе настаивает процессор, и я замираю. Если отключит, меня может снова отшвырнуть обратно. Майл смотрит несколько мгновений, пожимает плечами. Оставляй. Таким ты мне нравишься больше, чем сексуально обоченным. Серьёзно? Ну, отлично. Песец в приоритете, сообщаю. Майл начинает хохотать. И чего она в обществе становится такой грумой, хотя вспоминая Баллина, ни в любом. Милагран. R24 взбирается на стену. О, у него и молекулярные хваты в наличии. Удобное, но не дешёвое удовольствие. В базовую комплектацию не входит. Прыгает, что-то командует Виоле, которая проявляется голограммой прямо под потолком и с любопытством следит за действием. Песец дёргает куда-то вглубь корабля. Киборг пытается просунуть руку в техническое отверстие, прикрытое панелью. Не дотягивается, почти жду, что сейчас рвнётся. Но он лишь спрыгивает из-под потолка на пол, принимая охотничью стойку. В следующие 2 часа прихожу к выводу, что Бал добавил в свой выпадкидыше ещё и специальную программу, чтобы занять нас на время перелёта. Сам же предлагала Расофт испытать, а тут такая подлянка. Впрочем, я испытывать всё равно не собиралась. Пусть кому интересно, те и тестируют. Принц неожиданно меняется, становится каким-то даже озорным, почти настоящим. В движениях остаётся всё той же рациональной машины. Но программа эмоциональной имитации добавляет повадки, реплики, загоревшиеся глаза, будто правда увлёкся охотой. Если бы я лично не просмотрела его на предмет души, могла бы усомниться, что передо мной машина. И я не лукавила, такая программа мне действительно нравится больше. Даже удаётся немного расслабиться, пока они с Виолой методично загоняют зверька к нам в каюту. «Мэл, ты должна коснуться его первой», — напоминает Виола. Точно. Чтобы запечатлеть связь. Вентиляция. Репортают детские голосок уже вслух. Скоро будет здесь. R24 собирается поставить ногу на стену. Стой, командую. Подними меня. Вероятность опасности не меньше 50%. Я умею обращаться с писцами, сообщаю. Принц несколько мгновений молчит, видимо, просчитывает ситуацию. Не знаю, есть ли у него что-то по этому поводу в базе данных, потому пока он не начал спрашивать, где я обзавелась столь ценными умениями, сообщаю. Это приказ. Киборг покоряется, хотя мне мерещится, будто неохотно. Тема опасна это эмоциональная имитация. Не люблю её. Машина должна оставаться машиной, иначе начинаем переносить на неё наши людские эмоции и привязанности. Но она ничего не испытывает, только имитирует. Остальное человеческий разум додумывает сам. Принц осторожно подхватывает меня, и на какие-то мгновение я пугаюсь, вспоминая, как схватил за плечи. Воспоминания вырываются лавиной о предыдущем нападении и о другом, двухгодичной давности, когда рядом тот, кто сильнее, и ты против него не можешь ничего. Надо было какую-нибудь мебель организовать и взобраться без него. Но поздно. Принц уже поднимает меня. Осторожно, почти бережно, чтобы я могла дотянуться, но при этом будто в любой момент готов отдёрнуть обратно. Ой, какой хорошенький. Нематериальная девчушка тянет призрачные ручки к высунувшейся из вентиляции мордочке. Моя база располагает сведениями об опасных псцах, сообщает киборг. Это кто тут опасный писец? бормочу, покосившись на него. Поднимаю руки. Зверёк обнюхивает Осторожно касаюсь головы, запускаю пальцы в мягкую белую шерстку. Миг, и пушкарь послушно перетекает ко мне, мознув пушистым хвостом по щеке. Ну вот, неожиданно и наглухо обзавелась домашним любимцем. Корабельным точнее. И чтобы балину какого-нибудь банального котика или щенка не подбросить. Нетипичное поведение представителя семейства псовых, сообщает АрТ24, аккуратно ставя меня на пол но не спеша убирать руки. «Знаешь, сколько специально выведенных разновидностей, в частности для домашнего разведения?» Пожимаю плечами. «Расширяю базу. Как вы выяснили, что он из домашних?» «Почувствовала». Привожу аргумент, который обычно нечем крыть машинам. «В их расчетах всегда закладываются погрешности на интуицию, шестое чувство и прочие чисто человеческие примочки». Нерациональная предпосылка к действию. Журит Киберг. Всё-таки отстраняюсь. Песец будто почуял, смотрит на Киберга, приобнажив клыки. Выпрыгивает с рук на пол и даже пытается задрать заднюю лапу возле обидчика. Киберг отскакивает назад, песец демонстративно загребает передней лапой. И откуда эта болнопичкал его такими манерами? Не бысь использовал всё, что было под рукой. Писец проносится по дивану, смахивается со стола тарелку. Виола ловит пулем и плавно возвращает обратно. Зверёк пробегает по кухонным приборам, перепрыгивает с пульт управления и забирается куда-то за кресло. Изъять. Спрашивает принц, снова превращаясь в киборга. Даже странно, что сразу же вслед не ломанулся. Пусть осваивается. Качаю головой. До выхода из подпространства 23 минуты отчитывается Виола. С удивлением смотрю на часы. Надо же, поездка действительно промчалась незаметно и весьма бурно. Пообедать желаете? спрашивает принц. Хм, похоже, кто-то свой запас энергии тоже растратил в погоне за песцом. Давай пойдём. Пожимаю плечами, опускаясь на диван. Смотрю, как он включает комбайн, возвращаясь к трагическому подтексту. И кто его такой заученной программой осчастливил? Медленно, плавно добавляет каких-то ингредиентов. Запускает в работу. Оборачивается, призывно глядя в глаза. Прыскаю. Несколько секунд киборг растерянно сканирует меня взглядом, видимо, считывая реакцию и переключая протоколы. «Итак, напоминаю. Как приземлимся, я ухожу. За мной не идёшь. В мои дела не вмешиваешься. К сестре не приближаешься». Приказ принят. «А знаешь что?» «Настройся-ка на мой нано-ком!» Киборг замирает на мгновение. «Настройка произведена!» «Исключаю из доступа к моему мозгу. Еще не хватало от киборга импульса принимать. Пусть по обычной связи говорит. Зато сама, в случае чего, смогу призвать».